Глава девятнадцатая. Подготовка. Утром Томми оповестил всех о решении, что отряд не будет участвовать в восстании. Из-за этого Виктор разругался с командиром. Он заявил, что будет участвовать и поможет родному городу. Саня же был против и приказал не вмешиваться в дела селян и не рисковать жизнью. Только командир не учел, что из-за нарыта Виктор потерял не просто имущество, но еще и дочь, и что его семья слишком долго терпела положение, которое можно назвать выживанием, а не жизнью. Виктор забрал доспехи с оружием и ушел. Саня и до этого предполагал, что он пойдет к предводителю восстания, но мешать ему не собирался. Остальные члены отряда были подавлены этим событием. Их эмоции брали вверх над разумом, особенно у Кенира и Раша. Гек и Даня были более сдержаны и понимали, что восстание может быть провалено просто из-за отсутствия среди крестьян нормальных воинов. «Уговори Саню присоединиться к восстанию», – просил Гарл Вестника. «С твоей помощью мы свергнем нарыто». «Мне очень не хочется влиять на их выбор, Гарл», – ответил ему Ким. Я смогу убить народа без их помощи, поэтому для меня вообще нет смысла в восстании. Возможно, после того, как я убью народа, эта земля излечится от тьмы и постепенно все встанет на свои места. А может нет? Хмыкнула Анинель. Может нет? Кивнул Ким. Вестник еще утром рассказал Эльфике, что сейчас он не использует свою силу и почти сравнялся по возможностям со смертными. Он больше не чувствует мир, не знает будущего и подвержен усталости и голоду. Нинель так и не поняла, зачем прятать силу от Нарыта, но решение друга она приняла как должное. Ким был подавлен и задумчив, и она не стала докучать ему лишними расспросами. Днем не возила со штопкой одежды, выстиранной на кону не успевший подсохнуть. Мужчины тоже занимались кто чем, приводя в порядок себя и снаряжение. Два пленника остались в пристройке. У Томина было желание отдать их местному люду, но охранявший их вестник останавливал его. Ким лежал на соломе, экономя силы, и находился в глубоких раздумьях относительно своих желаний и будущих действий. Он уже давно не испытывал ощущений, приходящих с отсутствием силы, ограничения в знаниях, в пространстве и времени, а также в возможности отрешаться от своих чувств и окружающей реальности. Многие чувства смертных хлынули в его сердце, вызывая смятение. Он отмахивался от них и старался сосредоточиться на своей цели – на нарыте. За стеной города заунывно запел горн. Ниналь выскочила из землянки и посмотрела в сторону, откуда доносился звук – Люди же многозначительно переглянулись и продолжили каждое свое занятие. Звук повторялся монотонно и призывно. «Что происходит?» Спросил встревоженный Гарл. Он, как и сестра, не понимал, что случилось. «Похороны скоро будут», — ответил Гек. «Вы совсем не знакомы с людскими обрядами и богами?» «Нет», — ответила Нинель. «Я знаю только то, что у вас за последние сто лет произошел раскол в вере». Мужчины удивились. Они никогда не рассматривали уход от многобожия к единому богу как раскол в вере. — Все немного не так, как ты говоришь, — покачал головой Кенир. В этот момент возле черного дворца повалил дым, и с той стороны послышался колокольный звон. — Вот видишь дым костра? Это сжигает умершего. Сейчас священник будет отпивать его душу, чтобы она вознеслась к небесам и продолжила жить в обители Светлобога. — Светлобог — это же ваш бог? — уточнила Нинель. «Единственный бог, который заправляет всем в мире?» «Да, естественно!» Закивал кинир «Если ты живешь правильно, то после смерти ты обязательно попадешь к нему в обитель и будешь жить там в достатке, счастья и мире!» Нинель нахмурилась. «А если неправильно?» «То попадешь в Сахан к демонам!» Нинель утонула в хохоте. «Не смейся над нашей верой!» Возмутился кинир «Твоей верой!» Вставил Томин, который не особо чтил каких-то богов, хотя и верил в их существование. Кеннир раскривился от истерического смеха эльфики. «Словно твоя вера, ушастая, лучше!» – воскликнул он. «Поете песенки и пляшете под луной, как беспечные дурни!» Нинель улыбнулась, не обижаясь на человека. Ему никогда не постичь ту энергию, что вливается в ее тело с молитвами о Киме. Рашики Ниру шли к восставшим ближе к вечеру. Томин лишь нахмурился и скомандовал забрать лошадей и покинуть селение. Ты бросишь их. Недовольно поджал губы гек. Если крестьяне начнут восстание, а потом провалят, думаешь, мороз просто так оставит это? Усмехнулся Саня. Боюсь представить, что ждет это поселение при провале. Даня согласно закивал, но седлать лошадей не спешил. Он понимал, что Рашики Ниры за нехватки опыта подались чувством и решили помочь беднякам. И вряд ли отдавали себе отчет в том, что могут погибнуть ни за что. «Вестник, мы уходим!» Открыв дверь в пристройку, крикнул Саня. Вестник сел на солому и размял шею. «Я никуда не пойду. Уж не решил ли ты поддержать безумный план и помочь местным?» «У них вполне осуществимый план». Усмехнулся Ким. «Я же говорил, что у них подкоп в шахты с магическими кристаллами, а в шахтах много рабов, среди которых и бывшие войны. Если освободить их, то получится неплохая армия». Саня молча выслушал его и закрыл дверь, оставив Вестника в покое. Командир уже давно понял, что тот обладал богатыми знаниями в окружающем мире, поэтому слова Вестника его нисколько не удивили. Но сейчас он понял и то, что уйти из города с Вестником, пока жив народ, им не удастся. Не совсем ясно, какие разборки между этими двумя магами, но вникать в них Саня не желал. Единственное, что его волновало, это благополучное завершение миссии и получение за нее неплохой награды, которой, возможно, хватит до конца его дней или хотя бы на несколько лет праздной жизни с вином и шлюхами. «Остаемся», – коротко ответил Томин на вопросительные взгляды Гека и Дани. Вестник остается, без него мы не пойдем. Какая ему выгода?» Удивился дани и обратил свой взор на Гаррелла. Тот безмятежно принимал теплые лучи заходящего солнца на лавке, привалившись к стене. Орг пожал плечами и прикрыл глаза. «Я понятия не имею, какие у них там счеты между собой». Пробормотал он. «Надо спросить у остроухой». Гек поднял палец вверх. «Оно все знает о Вестнике зла». Томин хмыкнул. Тот трюк, что они проделали с этой парочкой, украв эльфийку, сейчас выглядел безумием. Вестник зла оказался неимоверно сильным магом, и Саня невольно вздрагивал, поражаясь своему везению. Ведь вестник мог без труда убить их и забрать эльфийку обратно, но не сделал этого, приняв предложение последовать к Заудену. С тех пор Саня даже начал прислушиваться к мнению этого странного существа, но признать его товарищем так и не смог и он пока не знал, что делать с тем, что вестник не собирается уходить из города. С одной стороны, тот был свободным существом и не подчинялся Сане, но с другой стороны, для людей Томина был бы верхом глупости рисковать ради этого городишки своими жизнями. Когда сумерки начали сгущаться, Даня произнес. «Гек, Саня, оставайтесь здесь. Я пойду к подводителю восстания, не хочу оставлять парней, поэтому присмотрю за ними и не пущу в гущу событий». Саня, уважающий Даню за опыт и разумность, согласно кивнул. Он понимал, что отговорить Раша, Виктора и Кенира у них не получится, и надо хотя бы помочь им вернуться живыми. «Я пойду с вами», – вставая со скамейки, произнес Гарл. «Помогу тебе приглядеть за товарищами, и, если что, вовремя утащить оттуда их задницы». Даня благодарно кивнул. Из пристройки вышел вестник с пленными стражниками. «Мы тоже составим вам компанию». Сказал Вестник. Даня удивленно приподнял бровь, но ничего не сказал. Он позвал Космо, и вся компания направилась к месту встречи. Гаррел лишь поморщился, понимая, что Нинель будет злиться за то, что ее не взяли с собой. Но он также понимал, что ей не место среди восставших. Ни он никем не хотели рисковать ее жизнью ради местных. Орг договорился с Паней, чтобы ты отвлекла Нинель, пока они будут уходить. А Блэк должен был остановить Эльфийку, если она вдруг ренется их искать. Когда Вестник Зла вошел в помещение, где собралась верхушка восстания, то вызвал большую панику. Некоторые даже повскакивали с мест и бросились к противоположной стене. Однако Юрий, Кенир, Раш и Виктор вели себя настолько спокойно, что остальные тоже постепенно пришли в себя и уселись обратно за стол, на котором также лежала карта. На карте были расставлены камешки и палочки, означающие отряды и наступления. Даня мельком взглянул на это все, поджал губы и покачал головой. «Мы планируем начать к ночи», — принялся рассказывать Юрий. «Часть людей хотим отправить к воротам, чтобы они устроили митинг и отвлекли внимание на себя. В это время мы проникнем в одну из шахт. Вход в нее с запада, возле речного обрыва. Начнем заходить туда небольшими группами, чтобы быть менее заметными. У нас около сорока человек. В шахтах мы освободим рабов и устроим бунт из подземелья города. А дальше?» — спросил Даня. «Дальше собираемся проникнуть в остальные шахты. Их всего четыре. В них много людей, готовых перерезать глотки своим хозяевам. Вот тут...» Юрий указал место на карте. «Оружейное. Если проникнем в нее, у нас будет прекрасное оружие. А броня? Мы пошили неплохую кожаную броню, усилив ее в самых нужных местах пластинками металла». Ответил Юрий. «Большего не имеем». Даня молчаливо хмурился, разглядывая план наступления. «Не забывайте, что Моруса и Рузя знают о восстании», — напомнил Саргерс. Да не закивал и добавил. «Как вы собираетесь подняться из шахт наверх? Разбить кандалы? Сколько надзирателей в шахтах? Они и в самих шахтах, или только на входе? Знаете что-то об этом? У них должна быть система оповещения, если вдруг рабы взбунтуются. Поэтому, если у вас не продуман этот этап, весь ваш план на смарку». «Мы знаем, что в шахтах есть пара надзирателей, поэтому надо будет все делать тихо». «Насчет выходов из шахт у нас пока нет информации, но можно будет придумать что-то на месте. Ведь рабы хорошо знают коридоры и смогут направить нас в нужные выходы». «Есть выходы из шахт, которые ведут в подвалы дворца», — произнес вестник. Он склонился над картой и показал, в каком месте находятся эти выходы. «Но туда лучше не ходить. Охрана там серьезная. Лучше пойти к месту, откуда приводят новых рабов, к темнице гарнизона, вот сюда». Все рыбы знают это место, каждый попадал в шахты оттуда. Люди недоверчиво переглянулись, пытаясь отодвинуться от мага подальше. Они опасались вестника козла, но он был их надеждой в борьбе с ненавистным правителем. И еще считаю, что не стоит гнать людей к воротам, ведь будет ночь, какой митинг. Усмехнулся вестник. Ну надо же как-то отвлечь охрану раздольного. Сконфузился Юрий. «Вот именно! А если посылать людей на лобовое нападение на ворота, то это будет чистой воды самоубийство!» Поддержал предводитель один из его соратников. «Их перестреляют и глазом не моргнут!» «Хотите послать на митинг? Посылайте!» Пожал плечами вестник зла. «Но если учесть, что Муру знает о восстании, он примет это как сигнал к его началу и усилит охрану, и также перестреляет митингующих». Юрий замолчал, разглядывая карту. «Кто знал что Эрозия в курсе их восстания?» «Мы можем вернуться в город и отвлечь внимание на себя», — предложил Саргерс. «Я ни за что не доверю вам это!» — воскликнул один из людей. «Вы расскажете о нашем плане Морос, и нас всех перережут!» «Согласен», — неожиданно произнес Вестник. «Пока вам следует держаться от вашего командира и Нарыты как можно дальше», — продолжил он, обращаясь к Саргерсу и Эрланду. Лучше помогите людям освободить рабов и проводить их до оружейной. Так вы поможете гораздо лучше. Мы не пойдем за ними!» Зло произнес Юрий. «Дело ваше». Вестник зла развел руками. «Я думал, ты пойдешь с нами и покажешь путь!» Проронил Кенир. «У меня есть более важное дело». Покачал головой Ким. «Мне надо отвлечь внимание Народ от восстания на себя и убить его». «Войну людей я оставляю людям. Народ – сильный маг. Одним заклинанием он может раскрошить в порошок вашу жалкую попытку сопротивления». Заговорщики переглянулись. «Мы никогда не замечали за нашим лордом магических способностей!» «Недоверчиво произнес Юрий». «Они у него есть, уж поверьте». Люди переглянулись и пожали плечами. «Как же отвлечь стражу раздольного?» Вернулся к вопросу Юрий. «Слушай, вестник!» – протянул Виктор. «Может, используем твоего коня?» Вестник медленно повернул голову к Виктору. «Посадим на него чучело, нарядим в черный балахун и запустим твоего коня под стены города!» Продолжил мужчина. «Я уверен, что стражники приполошатся и отвлекутся на него. Ты не представляешь, как это будет опасно!» покачал головой Ким, прогоняя из головы образы того, как Блэк разыгрался и сожрал все пространство вокруг, включая город, шахты и всех людей. «Я не думаю, что они смогут убить твоего коня», — усмехнулся Виктор. «Конечно, не смогут, потому что мой конь убьет их», — ответил вестник зла. «Забыл, что было в Дандере». Товарищи вестника вздрогнули, вспоминая темную силу и туман, окутавший Блэка. То же самое может произойти со всем раздольным. Строго сказал Вестник Зла. «Мой конь призван из глубин тьмы, и использовать его не стоит ни в коем случае». Люди нервно переглянулись. Они не понимали, что за странный конь у Вестника Зла, но по мрачным лисам его друзей было ясно, что он такое же пугающее существо, как и хозяин. «Но на самом деле идея Виктора хороша». Ким попытался успокоить людей. «Скорее всего, и Морресу, и Нарету уже донесли о том, что я пришел в эти земли и убил их людей. Они заинтересуются, мной и действительно пойдут меня ловить. Только я не хочу, чтобы в этом участвовал мой конь. Если у вас нет подходящей по масти лошади, можно покрасить углем любую другую. Гарнизон никогда меня не видел, и в темноте никто не заметит подмены». «Твой конь умный, смог бы без садника уйти от погони!» Заметил кенер «Другая лошадь с этим не справится!» «Не справится?» Кивнул Вестник. «Поэтому нужен всадник!» Люди зашептались, обсуждая эту идею, но никто не хотел рисковать, облачаясь Вестником зла. «Я буду всадником!» Вызвался Гарл. Ким вздохнул. Он не хотел бы отпускать его на это опасное задание, но понимал, что не имеет права оспаривать его решение. Орг заметил его хмурый и беспокойный взгляд и произнес... Я по росту и габаритам больше других похожу на тебя. К тому же я лучше всех вижу в темноте, и мне будет проще уйти от погони». «Это все так, Гарл», — произнес Вестник. «Но, пожалуйста, не попади в лапы Нарата. Ты даже не представляешь, что он может с тобой сделать». «Не попадусь», — самоуверенно усмехнулся парень. «К тому же ты будешь рядом и сможешь меня спасти». Весело подмигнул он. Ким буравил его тяжелым взглядом, и пыл Гаррелла поубавился, но забрать свои слова он уже не мог из гордости. Нинель вышла из дома, когда закончила все дела. Ночь уже царствовала в городе. Томины и Гек сидели на лавке и с мрачными лицами пили брагу. Но вокруг было слишком тихо, и Эльфийка сразу заподозрила неладное. Она прошла мимо мужчины, творила дверь пристройки и уставилась в темноту. Лишь бык, лежавший на сене, повернул к ней голову, и его уши встали торчком, прикрывая белые рога с черными кончиками. «Александр, где вестник?» Тихо спросила Нинель. «Где Гарл?» Томин ничего не ответил и отпил из потрепанного меха. «Гек?» Прищурилась Нинель. «Они ушли помогать людям в Астании?» Отмахнулся Гек, не подозревая, что вызовут его слова. «Почему они меня не позвали?» Вскричала Нинель, и Томин злорадно захохотал. «Зачем ты там нужна? Мешаться только будешь». Нинель глянула на него холодным взглядом и пошла облачаться в доспехе. Паня пыталась остановить эльфийку но Нинель была полна решимости помочь друзьям. Она вышла из землянки, поправила лук, проверила саблю и сделала шаг в сторону реки, вспоминая, что штаб в находится там. Блэк подошел сзади, прикусил зубами ее плечо. Нинель в раздражении повернула к нему голову и прорычала. «Блэк, отпусти меня! Я не оставлю брата одного!» «Я не один!» Послышался голос Гаррела. «Куда ты собралась?» Нинель удивленно глянула на подходящего к землянке брата. «Я хотела помочь тебе в битве!» Неуверенно произнесла Нинель. «Я не буду участвовать в битве! У меня другое задание!» Ответил Гаррел, проходя к лошадям. «Что вы задумали?» Вставая, спросил Томин. «Надо покрасить лошадь углем. Я буду отвлекать гарнизон, притворившись вестником зла». Ответил Гарл, скидывая ткань с одной из лошадей. Он погладил животное по коричневой шкуре. «Что задумали эти идиоты?» Проворчал Гек, вставая с лавки. «Нинель, принеси угля из очага. Чего стоишь?» Нинель кивнула и кинулась в землянку. Блэк воодушевленно переминался с ноги на ногу, глядя на орка. «Вестник запретил тебе участвовать в этом?» Не поворачиваясь к коню, произнес Гарл. Он услышал, как Блэк недовольно фыркнул. Кривая усмешка расплылась на лице орка, и он глянул из-под лобья на удаляющегося коня. Полной обиды и злости, тот отошел за пристройку и уселся на землю. Из-за угла торчали только его передние копыта и сморщенный воскали нос.